но и кто-то постоянно наблюдает. А с другой стороны, неудивительно, учитывая, сколько уже месяцев у меня в квартире прослушка стоит. Тут уже поневоле привыкнешь постоянно за плечо оглядываться и на улице тоже, и прикидывать, не видит тебя кто-нибудь или не слышит, кому это не положено. Румянцев появился в назначенное время, пожал ему руку, и он пригласил сесть в его «Волгу». — Покатаемся. «Проверим, нет ли слежки за тобой», — сказал он. «Ну что ж, я совсем не против». Его предложение полностью попало в тон с моими предшествующим появлением Румянцева мыслям. Покатались по вечерней Москве молча минут десять. Я Румянцева никакими вопросами теребить не стал. Пусть он не отвлекается от выявления возможной слежки. Не в моих интересах сейчас его дергать». Наконец он остановился во дворе у строящегося здания, после чего сразу же спросил меня. «Я чего ты, Паша, не захотел со мной в ресторане встречаться? Из боязни, что кто-нибудь нас вместе увидит? Ну так зря. Узнать меня могут. Разве что мои коллеги по работе. Потому как очень мало кто еще знает, что у меня за профессия. А они люди неболтливые по определению. Ну так очень мало — это все равно чрезмерный риск». — Не стал отрицать я, да и из тех, кто у вас, Олег Петрович, по профессии знает. Сейчас они вас знают по профессии, а потом, когда уволятся, чем будет заниматься, кто его знает. И с кем будут общаться тоже. — Не, у нас очень строго с этим. Никто из наших отставников на такие темы гарантированно болтать не будет. Начал убеждать меня Румянцев. — А я бы вовсе не был так в этом уверен, — пожал я плечами. Есть же такая вещь, как алкоголизм, когда человек сам понятия не имеет, о чем именно он болтал вчера. Есть, опять же, перебежчики. В конце концов, речь идет о моей безопасности. Обидно было бы, полноценно не сотрудничая с вами, просто лекции считая попасть под раздачу где-нибудь за рубежом, как если бы полноценно сотрудничал. — Ну, то, что своей безопасности беспокоишься, это, в принципе, хорошо, конечно, Павел. — добродушно усмехнулся Румянцев, и, видимо, решив больше не настаивать, сказал, «Ну, давай тогда здесь с тобой поговорим. Ты мне вчера сказал, что сегодня в британском посольстве будешь на приеме. Ну и как тебе прием этот?» «Да прием как прием», — пожал я плечами, «если бы он один был за эту неделю, уже третий, и до конца недели еще два будет». Уго! удивленно воскликнул Румянцев, «надо же, как ты стал популярен у дипломатического корпуса». — Помню, что ты говорил, что доносами заниматься не собираешься, но, может, что-то по нашей линии у тебя на этих приемах было, то, что, может быть, нам интересно в целях государственной безопасности. — Да нет, пожалуй, — пожал плещами. Продать родину за орден Золотого Руна никто не предлагал, даже в румынском посольстве не стали. — Так ясное дело, почему не стали. Орден Золотого Руна все-таки остался же у Остапа Бендера, После той битвы на границе с румынскими пограничниками, усмехнулся румянцев, где б те румены второй такой раздобыли. Я так понимаю, штука эта очень редкая. Ну ладно, а в целом, Паш, как жизнь? Вздохнув, я начал рассказывать про то, про что сам румянцев наверняка знает по материалам моей прослушки. Раз он меня курирует, значит, скорее всего, он знакомится со всеми этими стенограммами. В общем, два часа у нас с Румянцевым поговорить не получилось. То, о чем он не мог узнать по материалам прослушки, я рассказывать, естественно, не собирался. Луизы, пусть люди Щерекова или теперь уже правильнее сказать Бочкина, занимаются. А маневры японского посла освещать я тоже не собирался. Ну так прямо же он ничего не сказал про ми -6. Странно все это будет выглядеть, если я начну Румянцеву рассказывать об этом разговоре. Будет что-то типа «я подумал, что он намекает на ми -6. Сказал только, что с несколькими послами на приемах пересекся, но ничего особенного в разговорах с ними не было. А то в КГБ же наверняка, прослушав этот звонок от помощницы японского посла, умирают там от любопытства, о чем мы с послом говорили. Но спросить прямо, конечно же, не могут, потому что это означало бы признать, что они об этом звонке мне домой знают. Кто же будет собственную прослушку-то палить? Так что, про промолчу. Это только мои собственные догадки. Ну и тем более, я не хочу, чтобы последовала реакция от комитета по тому же типу, как когда мы про интерес ЦРУ ко мне говорили. — К чему мне сейчас, чтобы за мной снова ГБшная наружка ходить стала? Тем более жду, что вот-вот начнут все же меня терзать просьбами до первого января ознакомиться с работой подшефных им предприятий мои коллеги по группировке Захарова. И так уже удивлен, что так долго звонков нет. Если мои догадки верны, и они лихорадочно за собой сейчас все подчищают, то получается, что у них там полный бардак был, раз столько времени нужно, чтобы все хотя бы в относительный порядок привести». «Много мне придется поездить по московским предприятиям, и мне точно сейчас хвост от КГБ не нужен». «Ну и опять же, когда слежку за мной от ЦРУ искали, то, видимо, ничего не нашли. Будь оно иначе, скорее всего, Румянцев меня предупредил бы быть осторожнее. Какие же основания у меня думать, что британская разведка, если я правильно понял японского посла, что она мной заинтересовалась», начнет действовать как-то иначе, чем американская. Вряд ли. Тем более, учитывая, что у американской как раз гораздо больше сотрудников и денег должно быть на разного рода операции, в том числе и чтобы следить за кем-то вроде меня на улицах Москвы. Значит, если ЦРУ следить не стало со своим огромным бюджетом, то британцам это и подавно в голову не придет. Глава девятая Москва, квартира Явлевых. Вернувшись домой после разговора с Румянцевым, вспомнил разговоры с Макаровым и откупорил все три приглашения, что к нам пришли. Так, что тут у нас? Бельгийское посольство, немецкое посольство, французское посольство. Так, теперь посмотрим по дням недели. Вторник, четверг и пятница. Ну, тут сразу все и понятно пятницу у меня самбо, пропускать снова не хочется, значит, в пятницу я вик с Машей и предложу. Какое у нас посольство в пятницу? Французское. Ну что же, вполне себе даже неплохо. Думаю, французы смогут обеспечить интересное времяпрепровождение на своем дипломатическом приеме, на который попадет впервые в своей жизни сын первого заместителя министра иностранных дел СССР со своей девушкой. С утра набрал Витьку и сообщил ему, что он должен поговорить со своими репетиторами, отказавшись от очередных занятий на пятницу, чтобы отвезти вечером Машу на дипломатический прием. Услышав про французскую дипмиссию, он немало вдохновился. Тут же с радостью сообщил мне, что Шадрина обожает французскую культуру и постоянно слушает песни французских певцов. Так что очень удачно вышло, что он сможет меня вырастить именно по французскому направлению. Я еще раз его поблагодарил за то, что он мне так сильно поможет, а потом сказал ему, что лучше, чтобы он не говорил Маше, что получил приглашение от меня. Витька удивился такой просьбе и спросил, почему я даю такой совет. Иногда мужчине нужно выглядеть в глазах своей дамы таинственным, чтобы больше ей нравиться. Тебе любой фокусник скажет что стоит только рассказать публике про секрет любого фокуса, как публика тут же теряет к нему всякий интерес. Пусть Маша ломает себе голову над тем, как именно ты смог раздобыть это приглашение и одновременно при этом думает о тебе. Понимаешь свою выгоду? — Кажется, понимаю, — не очень уверенно сказал Витька. — И раз ты советуешь, что так и сделаю, даже интересно, сработает ли это на Маше. «Сработает, сработает», — пообещал я. «Главное, храни тайну, как партизан», — усмехнувшись, положил трубку. «Да, для будущего дипломата Витька еще чрезмерно наивен. Впрочем, эта наивность быстро проходит. Будут у него еще хорошие учителя, которые научат его быть пожестче на конкретных примерах, потому как все, что я могу, — это только лекцию по этому поводу прочитать». Никогда так не было, чтобы люди учились на лекциях так же хорошо всему, как на собственных ошибках, и не будет, скорее всего. Обычно все же надо собственный нос разбить, чтобы понять, почему, спускаясь по скользким ступеням, надо держаться за поручни, как отец и мать говорили. Но что касается Маши, пусть лучше ломает голову над тем, откуда взялось это приглашение, чем знает, что оно от меня». Если Галия опасается, что она обзавидуется, узнав, сколько у нас приглашений на эти дипломатические приемы, то так оно и будет. Она же намного лучше знает свою подругу, чем я. Маша — обычная девушка из высшего общества со всеми своими недостатками. Ну и вдруг она еще расстроившись, что-нибудь здорово по этому поводу и Витьке расскажет. и «Я же хочу другу помочь, а не подгадить». Нравится ему Маше сильно, так что надо помогать ему укреплять отношения с ней, а не разрушать. Лег спать пораньше и, встав в шесть утра, принялся писать статью на основании материалов, полученных от Минлегпрома. Договорились с помощником замминистра, что я перед тем, как в труд статью отвезу, покажу ее текст ему, а он отнесет Кожемякину на ознакомление». Много было в папочках, что он дал всякой информации по моим комволке и швейке, оценивал ее с точки зрения того, как местные команды выполняли мои указания. Пришел к выводу, что грамотно сработали, особых претензий у меня к ним нет. Фабрики очень положительно воспринимается в министерстве, при этом план сильно не перевыполнили, всего от процента до полутора дали продукции сверх плана. Впрочем, и остальные предприятия, попавшие в список, которые мне передали для работы, тоже переуполняли план без ненужного фанатизма. Тут же как? Сильно перевыполнишь план в один год не удивляйся потом, что он резко на следующий год вырастет. Как раз на величину переуполнения. И никто из работников руководства за это на предприятии благодарен не будет». Зарплата-то, скорее всего, ни у кого не увеличится, а работать всем придется больше. В нашем случае это особенно важно, поскольку мощности не резиновые. Если на серых участках мы даем дополнительно, к примеру, 20% от плана, то увеличение плана может этот процент уменьшить. Ну и на предприятиях, которые я курирую, я делаю акцент на повышении качества всей продукции предприятия, не только той, что из-под полы продается. А резкий рост официального плана не способствует росту энтузиазма у трудящихся повышать качество продукции. Скорее действует отрицательно. Понятная же проблема. Никто не хочет делать больше за те же деньги, да еще заботясь о качестве. Вот и выходит, что стабильный невысокий план позволяет за счет большого объема серой продукции повысить общее качество. Работники в сером секторе получают за свою работу значительно больше, чем на тех объемах, что по государственному заказу гонят. Их уровень материального благосостояния увеличивается. Часть прежних проблем с безденежьем решается. Человек становится увереннее в своем будущем, и его легче уговорить и на выпуске официальной продукции более ответственно работать, повышая и там качество продукции. Опять же... Чем больше объем серой продукции, тем мощнее может быть и социальная поддержка со стороны предприятия. И на предприятиях, что я курирую, директора знают, что я с них не слезу, пока они не решат самые насущные социальные проблемы своих работников. Нужны ясли, делают ясли. Долго ждать работникам квартиры, строят дома горьковским методом, как на галантерейке. И ведь мы к этому строительству и часть очередников с других предприятий, что я курирую, подключили, что согласились на такой вариант резкого ускорения получения своей заветной жилплощади в столице. К этой стройке подключились абсолютно все, желающие собственным трудом ускорить заселение в свою квартиру. И, кстати говоря, никого я не исключал, чтобы дать возможность Загиту и Марату тоже там свою квартиру построить. К строительству дома еще подключили и очередников с других московских предприятий. Как мне рассказывал директор галантерейки, человек пятнадцать дополнительно взяли. На наших предприятиях народа не хватило на такой большой дом. Только подумал про Загита, как телефон зазвонил. Глянул на часы, а уже восемь пятнадцать. Так заработался, что не уследил за временем. Галия давно подскочила и на работу уже почти собралась. Она мне трубку передала. Жена с уважением к моей работе относится, и если я сам не выхожу по утру из кабинета, понимает, что дела срочные и сама меня не тревожит. Позвонил мне Востриков, бодрый такой весь, энергичный, поздоровавшись, сказал, что все принципиальные вопросы по сценарию уже им с руководством решены, он окончательно одобрен. По небольшим деталям, там уже, если какие-то правки в процессе работы появятся, все будет отдано на его усмотрение». Так что, сказал он, пришло время уже с актерами потенциальными разговаривать. Спросил, в частности, про героя пожарного, которого я предлагал в самом начале, когда про сценарий этого фильма с ним беседовали. Ну, конечно, я Загита имел тогда в виду. Сразу ему сказал честно, что это мой тесть, и считаю, что он со своей ролью справится. Востриков, не выразив никакого недовольства моими родственными связями с возможным актером, Сразу поставил мне задачу с ним переговорить и убедиться, что Загит готов участвовать, потому как если вдруг по какой-либо причине не готов, то надо же другого актера искать на эту роль. Пообещал, конечно, с разговором с Загитом не тянуть. Решив, что на ловца и бежит, тут же задал Вострикову вопрос по поводу толкового режиссера, который может снять фильм про животных из московского зоопарка, так, чтобы потом с интересом его в кинотеатрах по всей стране смотрели. Он решил почему-то, что я ему это предлагаю, и сказал мне категорично, — По животным сразу скажу, я не возьмусь, чем более по коту, у меня аллергия на кошек. «А если там еще какие животные будут, то неохота мне проверять, нет ли у меня на них тоже аллергии?» «Было бы безответственно браться за съемки фильма, если потом по медицинским причинам не сможешь этим заниматься». Неправильно меня понял, получается. Мне и в голову не пришло ему предлагать этим лично заняться. Мне специалист толковый именно по съемкам животных нужен был. Там же наверняка есть куча особенностей, что знать надо». Говорить про это, конечно, не стал, просто посочувствовал по поводу аллергии на кошек, сразу сделав себе пометку, что в гости к нам получается его лучше не приглашать, а не то панда даст ему прикурить. Отказавшись сам, Востриков пообещал навести мне справки по режиссерам, которые могли бы толково этим заняться при наличии запроса от московского зоопарка. По поводу такого запроса с Сосновским я еще не говорил, но был уверен, что отказа с его стороны не будет, если я его попрошу. Ну да, если он мне предлагал любое животное назвать в зоопарке на свой вкус и лад, если вдруг у меня такая фантазия возникнет, то чего уж говорить о такой ерунде, как заказ фильма про одного из его питомцев? Согласится, конечно. Тем более сейчас же не рынок, когда заказ означает, что ты должен деньги сразу же на стол вывалить или контракт подписать, что все работы оплатишь. Сейчас мы живем в плановой экономике, а не рыночной. Сделать заказ — это означает, что государство в свой план на определенный период включит съемки фильма по твоему заказу, а также выделит на него средства, на которые будет осуществляться съемка. И потом также за свой счет и прокат осуществит. Правда, есть еще один нюанс. Если фильм очень прибыльный получится, то денег ты с него лично никаких не получишь. Оплачено же это все из государственного бюджета, значит, в него и вся прибыль проследует. Так что голливудских историй успеха, когда снимаешь фильм, а он потом взлетает и набирает сумасшедшие цифры в прокате, делает тебя миллионером, в СССР не бывает. Единственный шанс заработать у тебя есть, если ты в этих съемках участвуешь в качестве актера, сценариста, режиссера, осветителя или представителя еще какой-то более-менее хорошо оплачиваемой профессии. Пообещал Востриков, что как решу вопрос с Загитом, так и ему и отзвонюсь, но что, скорее всего, это будет уже в понедельник. Положив трубку, стал припоминать, сегодня у Загита выходной или он дежурит. «Встречались мы с ним сейчас не сильно часто. Да, он без ума от внуков и любит с ними нянчиться, но, как выяснилось, чтобы общаться с внуками, ему совсем не обязательно встречаться со мной или с дочкой. Мы с Галией из дома надолго же уезжаем обычно, а сейчас еще со всеми этими посольскими визитами потом еще очень поздно вечером приезжаем. А дети, пока мы отсутствуем, с Валентиной Никаноровной, конечно, находятся». Так что частенько от нее узнавали, что Загид прибегал днем на несколько часов, нянькался с внуками, катал их на себе, сказки им читал. А потом, поближе к времени нашего появления, ушел к себе домой. У него же жена тоже с работы приходит, как и мы, ему и с ней интересно пообщаться. Так что внуки сейчас гораздо чаще видели деда, чем мы сами с Галией. Игрушки тоже новые загитом приносил то и дело. Когда я видел новинку, сразу же и спрашивала Валентина Никаноровна, не от Загита ли она, и, как правило, именно от Загита и была. Хотя разок еще Полинария с Ахмадом подкинули набор деревянных кубиков. Хорош такой набор, чтобы счету детей обучать. Вот только боюсь, к тому времени, когда до этого дела в силу возраста сможет дойти, все эти кубики будут уже жестко погрызены, и различить какие-то цифры на них будет уже крайне сложно. Устав припоминать график дежурства Загита, поступил очень просто. Поднялся к нему на этаж и нажал на кнопку дверного звонка. Через несколько секунд услышал за дверью знакомые тяжелые шаги и улыбнулся. «Вот тебе, Паша, и ответ». Правда, мог его и когда он свободен от дежурства на зеле не застать. Загит часто отлучался, когда они с Маратом вместе на стройку своего будущего дома ходили работать. Кроме того, как я от Галии узнал, Загид после небольшого месячного перерыва все же вернулся снова к выполнению заказов по шкафам для москвичей. После тех крымских проблем около месяца он всячески отнекивался от новых заказов. Не понравилась ему, конечно, вся эта крымская история с угрозами от того князька самозванного, с которым мне пришлось потом разбираться. Но потом как-то все же заказчики новых модных раздвижных шкафов сумели его уломать, возобновить выполнение заказов. Так что тоже не сказать, что и в свободное дежурство дежурств время Загит ерундой маялся, в том числе и по вечерам, чтобы в гости к нам захаживать почаще, когда мы тоже дома. Поздоровались с Загитом, прошли с ним внутрь квартиры, и он тут же меня спросил, все ли у нас в порядке. Сказав, что все здоровы и все хорошо, я тут же задал встречный вопрос. Не хочет ли он порадовать всех своих знакомых и друзей по всему Советскому Союзу? Загит тут же насторожился, сообразив, что такая хитрая формулировка означает, что что-то тут не совсем чисто. Ну да, то, что я решил, что из него выйдет киноактер, вовсе не означало, что у него появится по этому поводу хоть какой-то энтузиазм. Многие люди боятся не то, что в кино сняться, а даже на камеру стесняются хоть слово сказать. Так что я понятия не имел, как Загид может отреагировать на предложение сняться в документальном фильме про пожарные машины и пожарных. Вот решил зайти немножко, как говорится, из-за угла. Не прямо предложить сняться в этом фильме, а вначале сделать упор на те выгоды, которые Загид с этого получит. Друзья у него и в Святославле остались, конечно, и наверняка, и по всему Союзу тоже их есть немало. Так что решил, что его заинтересует возможность возобновить с ними контакты. Увидят они его в фильме, снятом в Москве, догадается, что он теперь там живет. А дальше уже при желании, без больших проблем, можно через московскую справочную на него выйти и адрес его узнать. Ну или через общих знакомых в Святославле с ним связаться. Подозрительно прищурившись, он спросил, что именно я имею в виду. — Да тут такое дело, — сказал я. — На Зиле будет сниматься документальный фильм про пожарные машины и пожарных. Мне поручили в каком-то смысле это дело курировать. Вот я сразу и подумал, что вы очень хорошо смотреться будете на экране около пожарной машины. — Так ну что, предлагаешь мне в фильме сниматься? — удивленно спросил меня Загид. — Совершенно верно. Документальным, правда, не художественным, еще раз уточню. Режиссер, кстати, совершенно нормальный, дружественно настроенный. Роль там достаточно небольшая, минуты на полторы максимум. Ну и кроме того, как я уже говорил, куча ваших знакомых потом увидит вас на экране, и мало ли с кем из хороших друзей удастся контакты возобновить. Есть и еще одно преимущество. Если повезет, снимки попадут на тот момент когда вы и так должны на Зиле дежурить. Так что представьте, снимаетесь вы себе в фильме, а в это время вам часы из-за дежурства по-прежнему капают. Удобно же, правда? Тем более заплатят тоже какую-то копеечку дополнительно. Ну и представьте, как дочка ваша гордится будет вами, когда придет на премьеру этого фильма. Мы вчера, кстати, ходили с ней на премьеру фильма, где сама Галия появлялась примерно полторы минуты на большом экране. Очень хорошо она вышла. «А меня вчера чего не позвали?» Тут же перескочил на эту тему Загид, видимо, не решив пока, как реагировать на мое предложение, сняться самому в кино. Эх, хотя нет, вчера я не мог, вчера я дежурил. А где этот фильм показывать еще будут? Посмотреть-то можно будет на дочку?» «Но пока еще неизвестно. Он еще проходит последние согласования перед выходом на большой экран», — сказал я. — Но как только станет известно, мы непременно вам сообщим, в каком кинотеатре его можно посмотреть будет. — Спасибо, — сказал Загит и, поблагодарив меня, нахмурился, переходя уже к вопросу о собственных съемках. — Так ты что, как из галеи хочешь из меня кинозвезду сделать, что ли? — Ну, а почему бы и нет? Вид у вас солидный, и тем более мне хотелось бы, чтобы в фильме про пожарных снимался настоящий пожарный а не какой-нибудь ряженый актер. — Да уж, Паша, с тобой точно никогда не скучно, — усмехнулся Загид. — А с чего ты вдруг решил, что из меня хороший актер получится для этого фильма? — Получится, я уверен. Человек вы в себе уверенный, говорить на камеры стесняться не будете. А что касается внешности, да вы к зеркалу подойдите, да посмотрите на себя внимательно. Сразу же видно, что при такой фактуре выгодно будете на большом экране смотреться. Ну, а если вдруг мне не верите, жену свою спросите. Как с работы придет, так и спросите сразу. Ну, с этим я практически не рисковал. Анна Аркадьевна, я так понимаю, за загита по любви вышла. Ну, а как иначе понимать тот факт, что москвичка успешная, с собственной квартирой, на приезжем женится, который в общежитии живет? Любовь, значит, у нее к нему. И что она, любящими глазами, смотря на Загита, скажет ему, что он не годится для того, чтобы в кино сниматься? Да в жизни я в это не поверю. Ну и знаю, конечно, уже немножко характер Анны Аркадьевны. Это тебе не какая-нибудь забитая женщина, которая предложит мужу не сниматься просто на всякий случай, мол, как бы чего не вышло. Таких женщин достаточно много, но вот Анна Аркадьевна к ним никак не относится. Она яркая, современная и точно захочет увидеть мужа на экране кинотеатра. В общем, договорились с Загитом, что он с женой посоветуется и завтра даст мне свой ответ. Италия, Сицилия. Коста регулярно выслушивал отчеты от своих шпионов, которые следили за заводом и докладывали ему о всех новостях на нем. Шпионов было достаточно много. Где подкупом, а где угрозами заставили человек пять с завода тесно сотрудничать и с бухгалтерией, и со склада, и с конвейера. До этого дня информация шла достаточно странная, которая приводила Костову в недоумение. Завод с тех пор, как захватили люди Джина, так и не приступил к работе. А все отгрузки со складов готовой продукции, которой там было достаточно много, были полностью по приказу нового руководства прекращены. как ты все это бесхозяйственно, даже для Джина!» — удивлялся Коста. А сегодня, наконец, ему принесли ценную информацию. На заводе появился новый директор. И к полному ликованию Коста этот директор был племянником самого Джина. А учитывая, что брат Джина работал в полиции, то получалось, что завод отняли у честного члена Коза Ностры то есть у него, собственно говоря, и передали его сыну полицейского. И все это по приказу крестного отца. «Ну и как все это будет выглядеть в его глазах?» — ликовал Коста. «По крайней мере, он обязан сделать все для того, чтобы это в глазах крестного отца выглядело абсолютно неприемлемо. Но спешить точно не надо, надо как следует все обдумать, как все это правильно подать». «Да и, кстати говоря, может быть, подмазать консильере, чтобы он предварительно создал у крестного отца нужное впечатление еще до этой встречи? А ведь и самого крестного отца тоже надо бы подмазать. В прошлый раз Джина, видимо, серьезную сумму ему занес, раз тот принял такое с точки зрения Коста абсолютно неправильное решение, опираясь на какие-то якобы старые традиции, на которые все уже давно плевать хотели». И большего они, с точки зрения Коста, абсолютно не стоили. То, что придумано в XIX веке, с его точки зрения, не должно иметь никакого отношения к бизнесу, который делается в XX веке. Но пока он будет думать, он поручил всем своим шпионам не спускать глаз с нового директора. Тем более там какой-то совсем молодой пацан, лет двадцать пять ему всего. Мало ли. Ляпнет в присутствии одного из его людей что-нибудь интересное, что можно будет использовать, в том числе во время визита к крестному отцу, в качестве доказательства того, что Джин его откровенно обманул, когда уговорил забрать у него у Коста его завод. Вряд ли крестному отцу понравится оказаться обманутым. Правда, надо признать, завод продолжал платить зарплату своим сотрудникам. Жаль. Если бы Джинна перестал платить зарплатой, количество шпионов и Коста резко бы выросло. Люди сами добровольно шли бы к прежнему хозяину в надежде, что он заплатит за информацию хоть какие-то деньги. Глава десятая. Москва. Мартин вел себя предельно странно, никак не помогая Луизе в отношении Павла Ивлева. Она пришла к выводу, что того мучает черная ревность, и поняла, что через Маркина наивлева она уже однозначно не выйдет. А время поджимало. Уже скоро нужно идти к Бауму с очередным докладом. В итоге Луиза решила, что надо как-то Павла Ивлева самостоятельно подловить. К счастью, где конкретно он живет, она прекрасно запомнила после того визита. Ну что же... Осталось только одолжить у подруги лыжи с палками, прийти после занятия и ожидать, когда его машина к подъезду подъедет. Машину Ивлева Мартин ей тоже как-то показал. Она достаточно необычная. Мартин объяснил, что это польская Варшава, которую достаточно редко в Москве можно увидеть. Ну что же, это очень хорошо. Значит, она точно не перепутает его ни с кем. Когда он к дому подъедет, главное — не кататься на лыжах слишком далеко от его подъезда, чтобы успеть его перехватить. Москва. Отвез текст статьи в Минлекпром. Договорился с помощником Кожемякина, что они до понедельника текст статьи посмотрят, а потом я заеду за ним. Ну, а я после этого поехал в спецхран. Надо побольше материала набрать для новых статей для Межуева. «Не нравится мне, что все еще ни одного звонка не было от членов нашей группировки. Если они все проснутся в последнюю неделю перед Новым годом, то у меня точно не будет времени для спецхрана». Просидел там весь день, вплоть до того, как пришло время за Галеей ехать, чтобы отвезти ее на посольский прием у финов. Аппетит, конечно, зверски нагулял. «Впервые еду на прием с целью именно наесться там, как следует». Не стал в спецхране время тратить больше, чем нужно было, чтобы булочку с чаем по-быстрому заживать. Вот результат. А с другой стороны, время нужно экономить. И когда много работы, есть лучше там, где это не сильно отвлечет от нее. Москва. Политбюро. Член Политбюро Федор Давидович Кулаков терпеливо и вдумчиво изучал итоги состоявшегося недавно пленума. Разные мысли не давали ему покоя. В особенности бесило его то, что Межуев сделал невероятно хороший доклад по научно-техническим новинкам. Он получил всеобщее одобрение, даже было выделено и финансирование. Между тем Межуев Кулакова очень не нравился. Была бы его воля, давно бы его на пенсию отправил. Было пару раз, когда он создавал проблемы его людям со своими неожиданными проверками по линии КПК. Другие члены КПК, нормальные люди, всегда можно договориться, чтобы они на определенные вещи закрыли глаза. Но не с Межуевым. С Межуевым, к сожалению, договориться ни разу не вышло. Его помощник делал ему совершенно прозрачные намеки, что необходимо пойти навстречу по тем или иным вопросам. А тот делал вид, что он их не понимает. Кулаков был влиятельным человеком, как и положено члену политбюро с сильными позициями. Но, к сожалению, это влекло за собой необходимость вести себя поскромнее, даже тогда, когда хотелось прямо показать имеющуюся силу. Враги, а у кого же их нету, с удовольствием бы нанесли ему удар — если бы он использовал свои полномочия открыто для того, чтобы прикрыть грешки определенных руководителей предприятий, которым покровительствовал. Так что уволить Межуеву он не мог, хотя и очень этого желал, опасаясь негативных для себя последствий. Кто помешал бы тому, потеряв свою должность, прямо рассказать о всех тех намеках, что ему делались от помощника Кулакова во время тех проверок, когда он пошел на принцип и сделал все сугубо по закону. Но Межуев все же был достаточно консервативен и ограничен с точки зрения Кулакова. Поэтому Кулаков листал его доклад и не верил, что тот сделал его сам. Явно у него появились хорошие помощники, способные выдавать вот такой вот результат, достойный внимания политбюро на пленуме. Серьезная группа аналитиков, которая подготовила ему этот доклад, и с точки зрения Кулакова это означало, что у него появился шанс подгадить Мижуеву. Почему бы ему не выяснить, кто именно делал этот доклад, и не переманить его талантливых подчиненных? Если он не может уволить Межуева, то почему бы не подгадить ему вот таким вот образом? Да и в принципе ему велел это сделать закон самосохранения. Если его оставить этих талантливых помощников, то кто даст гарантии, что те еще что-нибудь для него яркое не соорудят со временем, что привлечет внимание Политбюро? Ведь тот факт, что Межуеву дали возможность сделать доклад на пленуме, говорит о том, что у него появился серьезный шанс на повышение. А если его, не дай бог, назначат в результате главой КПК... Если его яркие доклады создадут впечатление, что он не только принципиальный коммунист, честно проводящий проверки, но и обладает какими-то серьезными талантами. В частности, в сфере НТР, о котором сейчас везде очень много говорят, причем беспрестанно, как чуть ли не о самом главном, чем нужно заниматься всем в стране на всех уровнях власти. Да, такой козырь его ни в коем случае нельзя оставлять. Видеть его на более высокой должности, где он сможет нанести намного больше вреда тем, кому Кулаков покровительствовал, секретарь ЦК КПСС и член Политбюро решительно не хотел. Говорят, что котят надо топить, пока они маленькие. Это верно. Межуев, конечно, не котенок, а старый котяра, прошедший много битв. Ну что же, это означает всего лишь, что для него нужно ведро побольше». Ну а если не получается его утопить, то, по крайней мере, переманив его помощников, может быть, удастся притопить, опустить на прежний уровень, на котором никому не пришло бы в голову звать его с докладом на плену ЦК КПСС. Так что Кулаков вызвал своего помощника и велел ему. — Никифорыч, разузнай все, что только сможешь по поводу того, кто эти доклады для Межуева готовит. Сколько их человек, в каком министерстве, ведомстве эта группа работает. Хочу все знать о них. Не верится мне, что он вдруг так поднаторел в НТР, что начал такие интересные доклады готовить на пленум. И отдельное тебе поручение еще. Постарайся уж разузнать, кто его вообще выдвинул с этим докладом на пленум. — Будет сделано, — пообещал его помощник. Отпустив помощника, Лаков встал и задумчиво начал прогуливаться по своему кабинету. Ну что же, теперь осталось не так и много времени подождать, когда Никифорович положит мне результаты на стол. Москва. К финам мы шли уже привычно. Нет больше никаких расспросов со стороны Галии, как одеться, что там можно говорить, что нельзя. Деловито просто уточнила накануне, во сколько я ее с работы заберу, и все на этом. Улыбнулся этим мыслям. так мы скоро профессионалами станем в этой сфере. Отстояли свои десять минут в очереди к послу, прошли в зал. И тут же наткнулись на министра Аверина с супругой. — О, Павел! — радостно сказал он. — И я тоже. Здравствуй. Вот уж не думали, что тут вас увидим. Надо отдать должное министру, что он, несмотря на некоторое удивление при такой неожиданной для него встрече, не начал задавать бестактные вопросы, чтобы выяснить, каким макаром мы в нашем возрасте сюда попали. Ясно, что ему это очень любопытно, но по-настоящему интеллигентный вопрос не все вопросы, что хочется ему спросить, задает». Побеседовали буквально несколько минут, а потом смотрю, к нам Ландер спешит с собственной персоной, и глаза такие уже слегка стеклянные, даже. То есть он сюда уже на веселе приехал, это как же он здесь еще наберется на халяву, даже страшно представить. Как выяснилось, что, впрочем, совсем не удивительно, а веренно Ландер прекрасно знал, как и тот его. Мигом, уяснив, что мы не случайно с министром беседуем, человек все же опытный. Ландер тут же заявил ему, «Николай Алексеевич, рад вас видеть. Особенно приятно, что вы в компании одного из моих самых лучших журналистов. Несмотря на то, что такой молодой, он мне за декабрь уже три статьи принес. И, может быть, даже этим и не ограничится. Правда, Паша?» «Все верно, Генрих Маркович». «Через несколько дней принесу вам еще одну статью по линии Минлегпрома, если, конечно, вы не возражаете». «Да что там возражать, Паша, учитывая, что в последней статье, что ты нам принес, ты умудрился еще и небольшое интервью у самого министра обороны взять. Нам такие публикации очень даже пригодятся в газете. Надо и других моих журналистов ориентировать, чтобы они так же ударно работали с министрами». — Правда, главное, чтобы не переборщили. Ландер, конечно, так бойко и по делу болтает, что трудно поверить, что он в изрядном подпитии. Был бы я такой молодой, как выгляжу, мог бы этого и не понять. Но за долгую жизнь видел много таких вот бойких алкоголиков. Бойких до поры до времени. Тут начал выступать посол Финляндии. И, естественно, все смолкли. Развернувшись к нему, все молчали, соблюдая этикет. Редко кто может себе позволить продолжать беседовать с другим человеком прямо во время выступления посла, пригласившего всех на это мероприятие. Мягко говоря, это считается очень некультурным, и на тех приемах, что я уже посещал, никогда я такого не видел. После выступления посла и представителя нашего МИДа в этой роли выступал, к счастью, не громыка, какой-то неизвестный мне замминистра МИДа, мы как-то уже с Аверинами и Ландером разошлись и пошли уже по своим отдельным маршрутам гулять, который, конечно, начался для меня у стола с блюдами финской кухни. Как и во время посещения норвежского приема, я просто игнорировал все сырое, уделяя внимание только нормальным с моей точки зрения блюдам. А их хватало. Финская кухня намного ближе к русской, чем норвежская. Тут даже и борщ был. Вот только беда, что его я себе позволить не мог. Стоя есть борщ — это задача для опытного акробата, с моей точки зрения. Толкнет кто-нибудь случайно, народу-то много собралось, и все. Весь костюм этим борщом и испоганил И так иногда приходится в последний момент уклоняться от чужих переполненных тарелок. Даже человек, вполне себе культурный и знающий этикет, В давке, заговорившись с кем-нибудь увлеченно или маневрируя, может случайно забыть, что в руках у него полная еды тарелка и костюм вам заляпать. Наевшись, почувствовал блаженство и умиротворение. Начал уже с людьми общаться, переговорил по две-три минуты с парочкой знакомых западных дипломатов. А минут через пятнадцать мы с Галией, к огромному своему удивлению, наткнулись на Андрея Миронова снова. Получается, что он тоже достаточно часто по этим иностранным приемам ходит, как и мы. Мы удивились, но по его лицу тоже было видно, что и для него встреча с нами неожиданный сюрприз. Сказал мне даже... — Паша, ты мне говорил, что совсем начинающий драматург, а он тебя как иностранца привещает. Чем же ты их так поразил в самое сердце в своей постановке? Похоже, надо мне поспешить и сходить на нее самому посмотреть. «Но сумел он меня, конечно, напугать. У меня тут, понимаешь, дебют написанный всего за несколько дней, а на него с интересом и в ожидании увидеть нечто прекрасное придет такой эксперт, как Андрей Миронов. Любой, наверное, согласится в такой ситуации, что есть чего пугаться, особенно если человек идет с завышенными ожиданиями, так что решил сказать ему правду». «Мы в прошлый раз совсем немного пообщались, Андрей Александрович». Так что я просто не успел вам рассказать о настоящей причине того, почему меня приглашают на эти посольские приемы. Дело в том, что я еще и журналист. Много пишу о внешней политике и внешней экономике, в том числе в газете «Труд». Вот некоторые мои статьи приметили и посыпались приглашения на дипломатические приемы от тех стран, про которые я писал. А вот даже как! — изумился неподдельно Миронов. Но в таком случае, Паша... «Если ты пытался меня отговорить от этого посещения Ромена, то у тебя не получилось. Редко, когда в таком возрасте у человека настолько многогранный талант проявляется, чтобы не только драматургом быть, но и писать статьи, после которых на посольские приемы приглашают. Извини меня, это тоже очень большое мастерство нужно. Значит, талантом тебя Бог явно не обидел. Вы бы все же не ходили. Андрей Александрович». Предпринял я последнюю попытку отговорить любимого актера от посещения моей пьесы. Сами понимаете, цыган из меня никакой, так что всю цыганскую специфику добавляли уже худрук Ромена и те, кому он еще пьесу показывал, видимо. Так что, ей-богу, нет там ничего особенного в этой моей пьесе, только зря время потратите. — Вот ты молодец, Паша! — восхитился Миронов. Другой бы молодой и юный напротив меня всячески уговаривал его постановку посетить, а ты вот умница напротив отговариваешь, зная, что мне так гораздо интереснее будет на нее прийти. Ну, тут я уже просто развел руками. Если Миронов реально туда придет, то чувствую, скоро я вечером икать начну, когда он про меня вспоминать будет в нелицеприятных выражениях. Но зато хоть о причине смогу быстро догадаться, ведь я знаю время, когда мой спектакль в Ромэне показывают. Само собой, я афишу сфотографировал сразу же в день премьеры. Вряд ли они с тех пор время показа поменяли. Тут, конечно, Миронова кто-то от нас дернул, какой-то его хороший знакомый. Не из актеров точно. Мы с Галией узнали бы. Он, ослепительно улыбнувшись на прощание, пошел уже с ним общаться. А мы с Галией переглянулись. «Что, у тебя в самом деле такая плохая пьеса?» Удивленно спросила меня жена. «А почему в этом случае в Ромэне вообще ее поставили? Они там что, дурные, что ли, все совсем?» Я только вздохнул и поднял глаза к потолку. Похоже, я был очень убедителен в беседе с Мироновым и получил совершенно неожиданный для себя результат. «Жена теперь будет думать, что я паршивый драматург». — Ой, Паша, я тебя обидела, кажется, — засуетилась Галия. — Да не переживай ты так. Чтоб еса плохая, ничего страшного, напишешь потом еще хорошую. Главное, что деньги за нее дали приличные. Ну, тут я уже не выдержал и счел нужным разъяснить политику партии. Была бы плохая, я бы сам не дал ее ставить и деньги не взял бы за нее. Вздохнув, сказал я, «Ну, просто пойми же, это же Андрей Миронов, один из моих любимых актеров, человек с прекрасным вкусом. Ему хочется не просто обычную пьесу показывать, такую же, как остальные, что в романе идут. Ему хочется только самое лучшее, на что ты способен показать». «А, блин, так пьеса все-таки, значит, нормальная». Тут же успокоилась Галия. «Ну, Паша...» Ты мне голову задурил, не хуже, видимо, чем Андрея Миронову. Вот сходит он на мою пьесу, вздохнул я, вернется домой, напьется. Потом звонить будет мне и ругаться, что я мог бы намного лучше. Вот оно мне все это надо. А, ну тут уже Галия наконец поняла, что я шучу. Рассмеялась, шлепнула меня по руке и пошли дальше по посольству кочевать. Думал, после общения с Мироновым ничего меня не удивит. Ну-таки одна яркая сцена еще была. Примерно через час, видимо, увидел, как уже в усмерть пьяный Ландер стоит, покачиваясь напротив посла. Схватил его за пуговицу на костюме и крутит, что-то ему при этом втолковывая. Посол стоял смирно под этим натиском перегара и пьяного очарования Ландера и даже пытался улыбаться. Но мне его лично было очень жалко. И пуговица тоже на его красивом костюме, ведь если Ландер ее оторвет, он же наверняка ее по пьяни в кулак сожмет, да и домой с собой унесет, или просто где-нибудь в туалете на пол выкинет случайно. Так что не факт, что послу удастся вернуть свою пуговицу обратно, значит, потом в ремонт костюм надо будет отдавать, чтобы все пуговицы новые нашили, под максимально подходящие по фасону. Костюм дизайнерский, пуговицы на нем наверняка редкие. В Москве таких не найдешь. Так что ремонт может надолго затянуться. Как бы еще на родину не пришлось посылать заказ на эти пуговицы, чтобы его осуществить. А уж если случайно пошатнувшись с мясом, пуговицу вырвет. Да, у работы посла, несмотря на высокий статус, есть свои определенные недостатки. Вот где еще малознакомый алкаш... Может к тебе вот так вот прицепиться и хоть двадцать минут стоять и пугаются тебе крутить. Попытаться от него как-то резко избавиться невозможно, это же скандал в посольстве на дипломатическом приеме. Вещь, абсолютно противопоказанная карьере любого посла в любой стране. Вот и приходится ему дышать перегаром, выслушивая невнятные бредни Ландера и переживать за судьбу своего костюма. А ведь люди многие уже уходить начинают. Задача посла сейчас — стоять поближе к выходу из посольства, потому что по этикету каждый из выходящих гостей попрощаться с ним должен. Тут же не шведский стол, где поел и свалил просто по-тихому. Тут свои церемонии прописаны жесткие. И сейчас получается у тех гостей, что хотели пораньше уйти, выбор небольшой. Либо этикет нарушить и свалить, не попрощавшись с послом. но как с ним прощаться? Ландера от него силы же не будешь отрывать, чтобы несколько слов послу сказать, хороших, про прием, и руку ему пожать, либо уйти по-тихому в закат. Кто-то все же решил уйти по-тихому, а кто-то не решился церемонию нарушить, и сейчас около выхода из зала для приемов столпилось необычно много народа, человек пятнадцать. Так, это законопослушные, которые ждут и надеются, что Ландер все же выберет себе другую мишень. Мало ли, у кого-то рядом более блестящие пуговицы окажутся, чем на костюме посла, и он, как ворона, на них клюнет. Ох, что-то я сомневаюсь, что в этом посольстве его кто-нибудь еще пригласит к себе на прием хоть раз. Ну и дипломаты, которые наблюдают всю эту безобразную сцену, конечно же, между собой сейчас наверняка уточняют, кто это именно такой, чтобы ни в коем случае он у них на прием в посольство не оказался приглашенным. Печальная картина, конечно, как ранее приличный человек, спиваясь, потихоньку теряет человеческий облик, сам того не замечая. Москва, двор дома Ивлевых. Луиза каталась по двору час за часом, и сил уже почти не было, и задубела, несмотря на то, что тепло отделось, но сдаваться не собиралась. Сдастся сейчас, где она еще Ивлева сможет поймать. Не идти же ей к Бауму с пустыми руками, правильно? Каталась она теперь только, когда совсем замерзать начинала, потому что сил осталось уже совсем немного. И вот, наконец, в половине девятого вечера во двор заехала машина Ивлева. Правда, Луиза тут же увидела, что на пассажирском сиденье рядом с ним сидит его собственная супруга. «И где же они так катались допоздна?» — с неудовольствием подумала она. Но все, надо теперь делать то, на что решилась». Есть ли рядом с Ивлевым его супруга или нет, это уже не очень важно. Она и так после этого лыжного марафона, когда вернется домой, свалится без сил. И вряд ли, ты точно сможет решиться, завтра на очередную такую же попытку на лыжи встать, чтобы попытаться встретить Ивлевой без супруги. В ближайшие пару дней ее мутить будет вообще при виде лыж. А как иначе прикидываться, что случайно тут оказалось? Взять завтра семечек, что ли, как местные бабки любят делать, да щелкать их, словно делом в дворе занята. Но местные бабки все-таки щелкают семечки, когда на дворе тепло, а не минус десять, как сейчас. Выделяться буду, конечно. С иронией подумала она. Ну и за минут за десять полностью, так себе маскировка. Москва, двор дома Ивлевых. Вышел из машины, открыл дверцу Галие галантно. — Не каждый раз я так делаю, конечно, но все-таки сегодня мы едем с дипломатического приема. Надо соответствовать. Смотрю по тротуару, ко мне Артем Кожемякин спешит. Сразу его машину, когда во двор заезжал, не заметил. Он, видимо, подальше ее поставил и там меня ждал. Пошел ему навстречу, пожал руку, заговорили. Галия, помахав Артему рукой, домой заспешила. Валентина Никаноровна отпускать. А тут... Неожиданно к нам лихо Луиза подъезжает на лыжах, причем бледная какая-то вся. Но, надо сказать, эта бледность оказалась ей к лицу. действительно очень красивая девушка, я и сам, в принципе, ее красивой признаю. А тут и Артем, смотрю, впился в нее глазами. Вот тебе и женатый человек с ребенком. И Луиза тут же ко мне обратилась немало, не стесняясь того, что мы с Артемом как бы беседуем. Павел, здравствуй! Как я рада этой случайной встрече! Ага, случайной, подумал я иронично. Она же совсем не в этом районе живет, а если она тут с Мартином на лыжах катается, то тогда вопрос сразу же, а где, собственно говоря, Мартин? Что-то я вот тут не вижу. Явно меня поджидала, ну точно. Либо на штазе работает, либо очень маленькая вероятность действительно имеется, что она в меня просто влюбилась. «Но нет, я все же не Ален Делон однозначно и не Шекспир. Как и товарищ Миронов наверняка поймет, ознакомившись с моей постановкой». «Павел, так я, пользуясь случаем, хочу напомнить по поводу своей статьи. Я уже ее написал, вот хочу как-нибудь зайти и посоветоваться по поводу нее». «Нет, Луиза, к сожалению, у меня не получится», — твердо сказал я. «Не могла бы ты эту статью Мартину передать». «Я над ней поработаю красным карандашом, а потом через него тебе верну». «Очень жаль, Павел», — обидчиво скривила губы Луиза. Но страшник, и при этом как ни поразительно не стало. Вот что значит по-настоящему красивая девушка. Тут Артем не выдержал. «Павел, так, может быть, пригласим девушку с нами, посидим просто немножко подольше, ты ей с ее статьей поможешь, а потом, можем с тобой свои дела обсудим». Глава одиннадцатая. Москва, двор дома Явлевых. «Я бы рад согласиться, Артем», — вздохнул я. «Но ты видишь, какая девушка красавица и не замужем. Луиза, давай лучше прямо тебе скажу, что жена у меня очень ревнивая. Так что, увы, никак не поймет она, если я в полдевятого вечера такую красавицу домой без предварительного разговора с ней приведу. Да и вдруг другое время, если приведу, тоже...» Артем, понимающе хмыкнул, потом сказал, доставая визитку и протягивая ее Луизе, которая все не уходила, надеясь, видимо, что сможет заставить меня согласиться. Вот Луиза, держите. Я как бы тоже определенное отношение имею к журналистике. Курирую высшую комсомольскую школу. А у них, само собой, естественный вестник, собственно, имеется, который я каждый месяц утверждаю по линии бюро ЦК ВЛКСМ. Так что волей-неволей приходится и редакторам тоже бесплатно подрабатывать, внимательно там каждую статью учитывая. Поэтому обращайтесь ко мне, с удовольствием выкрою для вас время, помогу вам с вашей статьей. А то, вы ж поймите, ревнивая жена — это очень серьезно. Вы, как красивая девушка, должны понимающе к этому отнестись, понять и простить товарища Юлева. Да, Луиза, понять и простить. Зачем-то повторил Артем. Все же удалось отшить Немку. Мы попрощались с Луизой и пошли в подъезд. Дверь за нами захлопнулась, и Артем произнес восхищенно. — Ну, Паша, у тебя точно есть сила воли. Такая красотка тебя, можно сказать, уговаривает, разве что в ноги тебе не падают, а ты ее отшиваешь. «Ну, ясно, что домой везти не следует, но ну, так ты бы ей на завтра встречу в каком-нибудь ресторане назначил, в гостинице, где потом повыше можно подняться для продолжения приятной беседы. Говорить ему, что я однолюб, мне вполне моей жены хватает, и по другим бабам я не бегал никогда, ни в этой жизни, ни в прошлой, естественно, не стал. Такого люди этого просто, в принципе, не понимают». Всячески энергично самцов из дикой природы из себя изображают. «Что с тобой не так, если все изменяют?» Примерно так они по этому поводу и думают. Убеждать Артема, что далеко не все мужья с изменяют, смысла никакого я абсолютно не вижу. Все равно не поверит. Решит, что боюсь компромат про себя разглашать, изображая из себя образцового мужа. Так что просто ответил Артема. — Да понимаешь, она просто не в моем вкусе. У нас в классе была девушка, на нее похожая, и отношения у меня с ней совсем не сложились. Вредная была очень уж. Так я вот, когда смотрел на эту Луизу, так сразу же вспоминаю ту девицу и ничего с собой поделать не могу. Тут, как говорится, даже если знаешь, что это совсем не тот человек, антипатия у тебя уже к нему очень мощной заложена. О, ну так бывает, конечно. Тут же поддержал меня Артем. Я как-то очень злился на одного мужика несколько лет назад. И даже сам понять не мог, почему он меня так выводит каждый раз, когда его в коридоре встречаю. А потом вспомнил, что это же вылитый мой учитель физики в старших классах школы. Он меня почему-то не взлюбил. Каждый раз вызывал к доске, да еще и придирался, хотя я неплохо предмет знал. Отцепился только, когда я отцу пожаловался, и тот директору позвонил и спросил, что такое происходит. Тот глянул, что у меня одного в классе больше оценок, чем у половины других учеников. И, видимо, так учителя физики прописочил, что он сразу свое поведение изменил. Но возненавидеть-то я его к этому времени уже успел. И самое главное, понял уже причину моей злости на этого мужика, что на моего учителя физики так похож что он вообще не при делах, конечно, а ничего не изменилось. Стоит его только встретить, и глаза бы мои его не видели. Пообщались мы у меня дома не четверть часа, конечно, как он просил по телефону, а полчаса. Правда, я не понял вообще, зачем ко мне Артем приходил. Никаких особенно существенных или концептуальных вопросов он по поисковым отрядам мне не задал, никакие проблемы серьезные не поднимал. Просто фактически потрепались о том же самом, что и в прошлые разы, когда вместе с отчаном у него были. Зато он большое внимание моему ремонту уделил. Ходил, рассматривал все очень внимательно. Особенно его раздвижные шкафы и